Глава сорок восьмая. Три года назад. Тони. Ха! Легко сказать, вы должны ограничить время, которое она проводит с бабушкой. А вот как это, спрашивается, сделать? Без маминой помощи я не смогу работать, стала объяснять я. Но я поговорю с ней и постараюсь донести, что мы должны действовать заодно, ради блага Эви. Харриетт ответила мне сардонической усмешкой. «То есть ваша мама прислушивается к тому, что вы говорите?» «И всегда учитывает ваше мнение?» И снова она оказалась права. «Я знаю, что в последние два года дела у вас идут не просто, Тони. Вы со многим справились в одиночку, пережили большое напряжение и стресс». У меня сразу защекотало в горле и закололо глаза. Это пугало. «Я понимаю, что раньше Анита была надёжной опорой, но теперь, когда Эви пошла в школу, благополучие девочки должно стать приоритетом». Я кивнула, хотя всё, что было связано с дочерью, и так являлось приоритетом всегда. «Наше следующее занятие состоится в среду, так что прошу, поговорите с вашим менеджером уже сегодня. Нам необходимо сотрудничать», чтобы сделать пребывание Эви в Сент-Сейверс как можно более успешным. Ладонь Харриет легла на мою руку. «Дети могут быть такими злыми и иногда ни с того ни с сего начинают чураться кого-то одного. Мы же не хотим, чтобы Эви стала изгоем. Готовясь к встрече с Харриет Уотсон, я уложила волосы, слегка подкрасилась, так что для того, чтобы отправиться на работу, Не пришлось тратить много времени на сборы. Нужно было только переодеться. У меня были кое-какие дела в городе, да и в офис пораньше прийти не помешает. Кто знает, вдруг это поможет завоевать расположение Бриони. Это будет очень кстати, когда придет время разговора про сокращение рабочих часов в определенные дни. Припарковавшись там же, где и всегда, я вышла на Хай-стрит, испытав неожиданное желание зайти в офис и поздороваться с Джо. Сквозь витрину агентства было видно, как она сидит за своим столом и, приветливо улыбаясь, кивает монитору. Наверное, говорит с сестрой по скайпу. Значит, Бриони и Дейла в офисе нет. Увидев, что дверь открылась, Джо повернула голову. Она улыбалась, видимо, ожидала увидеть клиента. При виде меня улыбка медленно покинула её лицо. Извини, сказала я одними губами. Ты занята? Она покачала головой и подняла указательный палец. Извини, сестричка, мне пора идти. Пришла Тони, наша новенькая. Я тебе о ней рассказывала. Я улыбнулась и шагнула к её столу. Ладно, до скорого. Пока, сказала Джо и выключила монитор. «Ой, а я как раз хотела поздороваться с твоей сестрой». «Извини, я так напугалась. Думала, это не пришла, а я тут треплюсь по скайпу. Вообще-то нам не положено делать это на работе, но сегодня утро такое тихое, да и интернет здесь шустрее, чем у меня дома. А ты откуда такая нарядная? Что так рано?» «Думала успеть заглянуть в банк и в аптеку перед тем, как начать работать». «Может, тебе что-нибудь нужно? Могу купить». «У меня всё есть, спасибо. Но раз ты уже в городе, то я, пожалуй, уйду на ланч немного пораньше. Дейл тоже скоро приедет. Может, сходим в кафе в 12.15, выпьем кофе, поедим сэндвичей». «Отлично», — я улыбнулась. «45 минут должно было хватить на все мои дела. Там и встретимся». Когда я вошла в кафе, Джо уже была там за столиком в дальнем конце зала. Плюхнув на свободный стул свои вещи, я побежала в туалет. На минутку я скрестила коленки для комического эффекта. Когда я вернулась, Джо разглядывала меню. Здесь мило. Это было правдой. Домашняя выпечка на витрине выглядела очень аппетитной, а в воздухе витал аромат свежемолотого кофе. «Надо почаще сюда выбираться», — Джо закатила глаза. «Было бы здорово. Да ведь в агентстве всех удар хватит, если их драгоценный офис хоть на полчаса останется пустым и некому будет отвечать на звонки». «Но ведь у тебя есть право на обеденный перерыв. Вот и скажи им, что будешь обедать в кафе». «Да, попробую» когда моя жизнь покажется мне слишком скучной. У Бриони есть милая привычка из-под мучить каждого, кем она недовольна. Надеюсь, ты никогда не узнаешь ее с этой стороны. Кажется, уже узнала. Кстати, то, что ты рассказала о ней на днях, действительно помогает терпеть ее выкрутасы. Так что спасибо. Не за что. И не забудь, если тебе нужна помощь, я всегда рядом. То есть... «Я тебя, конечно, не подталкиваю. По себе знаю, как нелегко бывает раскрыться, особенно тому, кого совсем недавно знаешь». Вряд ли Джо знала о моём недоверии к малознакомым людям, но всё равно почувствовала его на подсознательном уровне. «Мне с тобой легко. Ты умеешь слушать. Тренировка сказывается. В основном на сестре. Заказывай, а я заплачу» сказала я и нахмурилась, запуская руку всё глубже в сумку. «Ну уж нет, в этот раз точно плачу я. Что тебе взять?» Она встала и направилась к стойке, чтобы купить нам латы и сэндвичи. А я поставила сумку себе на колени и начала искать кошелёк. Но безуспешно. У меня получилось найти две резиночки для волос, уже давно списанные в потеряшки, Просроченный счёт за электричество и свёрнутую пятифунтовую банкноту, всю в крошках печенья. Но не кошелёк. «Сэндвичи сейчас принесут», — сказала Джо, ставя на стол два кофе и с интересом разглядывая горку предметов передо мной. «Похоже, что в этой сумке ты носишь всё своё имущество». «Я ищу кошелёк. Его нигде нет». Во рту возник неприятный привкус. А Джо сразу посерьезнела. «Посмотри еще раз. Бывает, вещи заваливаются между другими вещами, и их не сразу видишь». «Да я уже все вытащила!» Я показала ей широко раскрытую сумку. «Видишь, ничего нет. Кошелек пропал. О, черт! Черт! Черт!» «В нем что-нибудь было? Ну, кроме карточек?» «Я только что сняла деньги на неделю вперед!» Злые слёзы жгли глаза. «Мне всегда кажется, что я меньше трачу, когда плачу наличными». «Так, ладно, давай начнём сначала. Пойдём в банк, посмотрим, может быть, ты оставила его там». «Нет, в банке я его не оставляла. После банка я была в аптеке, а потом на почте. И на почте кошелёк точно был у меня». «Значит, идём на почту. Может, кто-нибудь подобрал его». «И отдал операционистам». Джо говорила спокойно и вроде бы даже разумно. Но я понимала, что она просто хочет меня утешить. «В самом деле, кто в здравом уме будет возвращать кошелек полный денег?» «О, Боже мой! Я вспомнила! Там было письмо Эндрю!» «Он послал его сразу перед аварией, а я получила его через два дня после его смерти. Даже не знаю, зачем я его там держала». «Наверное, мне просто хотелось, чтобы оно всегда было со мной». Сердце заныло от досады. «Ой, Тони, не надо. Пойдем лучше скорее на почту. Может, еще успеем». Два нетронутых латте остались на столе, а Джо попросила девушку за стойкой упаковать наши сэндвичи, чтобы забрать их на обратном пути.